Практическое задание. Это задание также является бессрочным. Каждый день отправляйтесь к своему внутреннему ребенку и налаживайте с ним контакт. Контакт — это «Я тебя вижу». Вижу не то, как ты выглядишь, а какой ты есть на самом деле. «Я тебя слышу». Слышу не то, что ты говоришь, а читаю между строк что ты имеешь в виду что хотел бы сказать о чем умолчал я тебя чувствую не то что ты демонстрируешь а то что ты действительно ощущаю сейчас внутри твое настроение и состояние кодекс внутреннего взрослого по отношению к внутреннему ребенку безопасность внутреннего ребенка Это закон для внутреннего взрослого. Желание внутреннего ребенка. Это цель для внутреннего взрослого. Счастье внутреннего ребенка. Это смысл жизни для внутреннего взрослого.